Глава восьмая Едва я закончил разговор с Зотовым, как на тропинке за домиком послышались шаги. «Сюда нельзя!» — попытался остановить идущих слуга. Но знакомый голос грубо перебил его. «Прочь с дороги!» Я огорченно покачал головой. «Отец, ну кто же еще мог вести себя так бесцеремонно?» К тому же явился он не один, а в компании своего старшего братца, моего родного дяди. Ярослава Игоревича. Ярослав Игоревич был на пять лет старше моего отца. Он выглядел так, как положено выглядеть главе сильного аристократического рода — высокий, широкоплечий, с волевым подбородком и уверенным надменным взглядом. Вот только главой рода он еще не был. Всего лишь наследником с ясными, но очень далекими-далекими перспективами. Потому что нынешний глава рода совершенно не собирался уходить на покой. И вот это очень печалило дядю. И в самом деле, волосы его уже давно изрядно посидели, а он по сию пору считался наследником. Все мужчины рода Воронцовых славились амбициями. Я, кстати, не был исключением из этого правила. Просто мои амбиции лежали в совершенно иной области. Я не мечтал стать главой рода. Амбиции же дяди проявлялись особенно ярко. Пожалуй, он, не задумываясь, сместил бы Игоря Владимировича и занял его место во главе рода. Но вот возможности не было, и дяде оставалось только ждать. В минуту откровенности дед дал мне понять, что знает о притязаниях старшего сына. «Это нормально, Саша», — сказал он мне. «Наследник рода должен любить власть и быть жадным до нее». Иначе его сожрут. Но иногда с твоим дядей ох, как тяжело. Мой отец никогда не ладил со старшим братом. Говоря откровенно, он завидовал и злился. А вот Ярослав Игоревич вел себя как дальновидный политик, всячески привлекал отца на свою сторону, но при этом делал вид, что озабочен этим в интересах рода. Вот и сейчас они появились вместе. Отец был зол, но еще бы! Смерть князя Куракина расстроила объявление о его свадьбе. А Ярослав Игоревич держался подчеркнуто спокойно. Весь его вид говорил о том, что он хочет просто поддержать младшего брата. «Что это еще за ерунда насчет тайной службы? С места в карьер начал мой отец. Целитель же сказал, что князь Куракин умер своей смертью. Зачем звать сюда этих воронов, если достаточно местного полицейского пристава?» Я заметил, что глаза отца покраснели, как будто он не выспался. А услышав про воронов, Игорь Владимирович едва заметно поморщился. Учитывая нашу фамилию, отец выбрал не самое удачное выражение. Но вместо того, чтобы ответить, дед пристально посмотрел на молодого целителя. — А почему ты уверен так, что Куракин умер сам? — спросил он отца. Но смотрел при этом только на целителя. Тот же, побледнев, опустил глаза. Ярослав Игоревич потребовал отчета о смерти князя Куракина. Несчастным голосом пролепетал целитель. Я ж не мог ему отказать. Весь вид целителя говорил о том, что парень проклинает свою злосчастную судьбу. Да уж, впутаться в свару между дедом и дядей. Не повезло целителю. Хотел угодить обоим, а попал... Между молотом и наковальней. «Смерть Куракина — это еще не повод задерживать гостей!» — нетерпеливо сказал отец. «А От тем патча вызывать тайную службу, которая устроит здесь дознание!» «Здесь пока еще решаю я!» Негромко, но веско возразил Игорь Владимирович. «Так и есть!» — запальчиво выкрикнул отец. «Это вы решили устроить обед в загородном поместье!» — Я предлагал позвать гостей в мой дом и там объявить о помолвке. Но вы же настояли на своем. И что из всего этого вышло? Отец, как всегда, совершенно не думал, что говорил. Из него выплескивалась многолетняя обида, и он уже не мог остановиться. — Вы всегда решаете за всех! Дед побледнел. Он сжал кулаки так, что костяшки пальцев побелели. Ноздри Игоря Владимировича раздувались, и он едва сдерживал себя. А я заметил, как на суру смотрит Ярослав Игоревич с предвкушением, улыбаясь уголками рта. Вот же мерзавица. Это он специально накрутил отца, а сам в сторонке остался. Решил довести Игоря Владимировича чужими руками. Ярослав Игоревич, перехватив мой взгляд, прикусил губу. Василий нарочито громко сказал он. «Нельзя так разговаривать с главой рода». Он ухитрился сказать это покровительственным тоном, что отца разозлило еще более. И вот тут я решил вмешаться, пока отец не наломал дров. — Это я вызвал тайную службу, — сказал я, — и я думаю, что князя Куракина убили. И вот только сейчас отец соизволил обратить на меня внимание. — А, и ты здесь, — прорычал он, — тебя ж не звали. «Так зачем же ты приехал? Решил испортить мне помолвку? Этого не будет! Я женюсь, и мне плевать, если тебе это не нравится!» «Ну что ж, очень рад за вас!» — без тени издевки ответил я. «Но князя Куракина, возможно, убили, применив запрещенную магию, и без тайной службы здесь не обойтись!» Отец тяжело посмотрел на меня. «А кто это тут решил, что его убили?» — Ты? Снова твой дурацкий дар? Не смей совать нос в мою жизнь! — Василий Игоревич, вы забываетесь, — повысил голос дед. Отец бешено посмотрел на него. Несколько секунд они молча мерились взглядами. Наконец... Но отец уже выплеснул весь свой гнев на меня, и, не выдержав тяжелый взгляд деда, он отвернулся. — Все, мы с Аней уезжаем немедля. И ноги моей больше здесь не будет. Он резко развернулся, собираясь уйти. На лице Ярослава Игоревича промелькнуло разочарование. Дядя надеялся на крупную ссору. — Я отдал приказ сторожам никого не выпускать из поместья, — ледяным тоном сказал дед. — Это касается и тебя тоже. Отец гордо вскинул голову, но не обернулся. Мы молча смотрели, как он уходит по тропинке в сторону большого дома. Ярослав Игоревич хотел было открыть рот, но наткнулся на жесткий взгляд деда и заткнулся. Даже сделал вид, что и не собирался ничего говорить. Только пожал плечами и удалился вслед за отцом. «Знаешь, иногда мне так кажется, Саша, что ты единственный разумный человек в этой семье», — устало сказал дед. «Спасибо тебе». «Обращайтесь», — улыбнулся я. Молодой целитель нерешительно пошевелился и этим привлек к себе внимание деда. «Вы больше не нужны», — резко сказал ему Игорь Владимирович. «Ступайте к себе и ждите, пока вас вызовут». По его тону я понял, что скоро в Воронцовке появится другой целитель. Когда же мы остались вдвоем, дед снова посмотрел на меня. — Я заметил у тебя на руке перстень. Ты же их никогда не носил. — А это артефакт усиления дара, не стал скрывать я. Господин Гораздов привез его сегодня утром. — Можно взглянуть? — Конечно. Я снял перстень и протянул его деду. Игорь Владимирович с любопытством разглядел вещицу. — Красиво, красиво, — оценил он. — Ты знаешь, что раньше была традиция носить родовые перстни? Она давно забылась, а жаль, Хороший была обычай. Каждый дворянин всегда помнил, к какому роду он принадлежит. — Слушай, может, возродить это правило в нашей семье? — Но тут уж решать вам, — улыбнулся я. Тем временем со стороны ворот послышался шум мотора. В поместье въехал черный мобиль начальника тайной службы. Следом за ним ехали два полицейских мобиля. Как же это все не вовремя?» Озабоченно нахмурился дед и пошел встречать нежеланных гостей. Первым делом Никита Михайлович распорядился, чтобы гости и слуги оставались в большом доме. Потом пробежался глазами по списку гостей, коротко кивнул и отдал бумагу своему помощнику. «Проверьте, все ли в наличии». Вместе с Зотовым приехал эксперт тайной службы Леонид Францович Щедрин. Светлый пиджак топорщился на его объемистом животе. Увидев меня, Леонид Францович добродушно улыбнулся. — Ну, что тут у нас? — Ну, как что? Тело князя Куракина, — сказал я. — Ой, неприятно. Ничуть не расстраиваясь, кивнул эксперт. — Покажите. — Прошу. Зотов коротко взглянул на меня, но промолчал. Я не услышал от него ничего, кроме сухого приветствия, и это меня удивило. Я проводил их в гостевой домик. — Занятно, — удивился Леонид Францович, увидев тело Куракина. — И давно он умер? — Ну, когда я приехал, он уже был мертв, — объяснил я. — Вам лучше сторожей спросить и слуг. — Разберемся. — Коротко бросил Зотов. Он окинул спальню быстрым взглядом, но я был уверен, что ни одна мелочь от него не ускользнула. «Леонид Францович, меня интересует время и причина смерти», — сказал он эксперту. «Я же пока прошу всех в поместье». Он резко повернулся ко мне. «Я догадываюсь, что у вас есть версия, господин тайнавидец но я выслушаю вас позже. А сначала все необходимые процедуры». «Я пожал плечами. Ну что ж, как хотите». «Как положено», — ответил Зотов. «Он вышел из гостевого домика...» В окно я видел, как он направился по тропинке к большому дому. — И что это с ним сегодня? — спросил я эксперта. — Да видите ли, друг мой, князь Куракин имел большое влияние при дворе, — ответил Леонид Францович. — Его величество потребует самый строгий отчет о смерти князя. Он поставил на пол свой металлический чемоданчик и наклонился над телом Куракина. — Умер во сне? — Очень похоже на то, — ответил я. — Похоже, похоже, очень похоже, — согласился эксперт. Он попытался разогнуть руку Куракина и не смог. — Ого! А несчастный-то буквально окостенел. Ну, местный целитель предположил, что у князя была судорога, — сказал я. — Вот знать бы, что ее вызвало. — Узнаем, — обнадежил меня Леонид Францич. Он достал из чемоданчика салфетку и приложил ее к губам покойника. Подержал так несколько секунд и потом внимательно рассмотрел. Но его точно не отравили, по крайней мере, не с пищей или питьем. Но, насколько я знаю, князь ничего не ел в поместье, — кивнул я. Он отправился отдохнуть сразу же с дороги. — Ну вот и хорошо, — благодушно согласился эксперт. — Кстати, о еде, Александр Васильевич. Вы так и не добрались до сербского ресторанчика, о котором я вам толковал? Напомню, что Леонид Францович был большим любителем вкусной еды и на таком месте, где ее прекрасно готовят. — К моему стыду еще не успел, — признался я. «Ну, — Но это и к лучшему, — улыбнулся эксперт. — Я возьмусь вас сопровождать и помогу с выбором блюд. — Ну что ж, буду весьма признателен, — улыбнулся я. — А теперь помогите-ка юноша мне его перевернуть, — попросил Леонид Францович. Вдвоем мы перевернули бывшего князя Куракина на спину. Посиневшие пальцы князя мертвой хваткой впились в желтый шелк пижамы. — А это что за рисунок? — удивился Леонид Францович, увидев печать. — На родовой герб Куракиных как-то не похоже. — А вот это магическая печать, — объяснил я. — Такую ставят мастера снов. Поговаривают, что князь жаловался на плохой сон. — А, да-да-да, случается, случается. Глубокомысленно кивнул эксперт. — А сейчас, пожалуйста, не отвлекайте меня хотя бы минуту. Конечно-конечно, — кивнул я и с любопытством начал наблюдать за его манипуляциями. Щедрин положил одну ладонь на грудь Куракина, другую — на его лоб. Закрыл глаза и замер на несколько секунд, прислушиваясь к ощущениям. — Все ясно, — неожиданно сказал он. Князь умер от внезапной потери магического дара. — Вы уверены? — удивленно спросил я. «Абсолютно — Абсолютно! — кивнул Леонид Францович. — Осталось только узнать, что вызвало потерю дара. — Это, знаете ли, необычное явление. — Неужто сильное ментальное воздействие, — предположил я? — Все может быть, — согласился эксперт. Другие причины как-то сразу в голову не приходят. Ну, вы же знаете, что обычно дар угасает постепенно. Организм успевает приспособиться к изменениям, а вот тут совершенно иная картина. Магический дар словно грубым образом выдернули из тела князя, ну или просто уничтожили, ну или, если желаете, разбили в дребезги, словно хрустальную вазу, если можно так выразиться. — А как вы думаете, мог такое воздействие оказать сон? — спросил я. — Этот вопрос занимал меня больше всего. — Как вы сказали, сон? — Леонид Францович недоверчиво покачал головой и снова взглянул на магическую печать на теле князя. Никогда о таком не слышал. Что ж ему такое должно было присниться, чтобы он внезапно потерял дар и умер? Не-не-не, это маловероятно. А быть может, остались какие-то следы воздействия, спросил я. Ну что ж, попробую поискать, согласился эксперт. Он снова положил ладони на тело князя и замер с закрытыми глазами. Прошло несколько секунд, я терпеливо ждал... — Нет, ничего не замечаю, — покачал головой Леонид Францич. — Я точнее могу сказать только после того, как исследую тело в лаборатории. — Что ж, это очень любопытно, — вздохнул я. Да — Да-да, очень любопытно, — раздался за моей спиной язвительный голос Зотова. Я повернулся и увидел, что Зотов стоит, прислонившись плечом к дверному косяку и наблюдает за нами. Он умудрился подкрасться совершенно без шума. «Очень любопытно, Леонид Францович, до каких пор вы будете выбалтывать подробности следствия подозреваемым?» — спросил Зотов, в упор глядя на эксперта. Эксперт удивленно раскрыл рот, потом посмотрел на меня и пожал пухлыми плечами, словно извиняясь за слова Зотова. «О как! Вы уже записали меня в подозреваемый!» — улыбнулся я. Никита Михайлович равнодушно дернул плечом. — В вашем поместье при подозрительных обстоятельствах умирает человек. Вот лично вас я не подозреваю. Но подозрения с других членов вашей семьи и слуг не сняты. — Так-то, господин тайновидец, я говорю вам прямо, как есть. Поэтому я очень прошу вас присоединиться к остальным свидетелям и подождать, пока у меня найдется время вас опросить. — Ну, хорошо кивнул я. — Прошу прощения, Леонид Францович. — Увидимся, Александр Васильевич. — Расстроенно кивнул эксперт. Он переживал за свою оплошность. — Надеюсь, Никите Михайловичу хватит такту не слишком песочить щедрина. Мы ведь были давно знакомы с экспертом, и я не раз помогал и Зотову, и ему в расследованиях. И, разумеется, Леонид Францович ни в чем не мог меня заподозрить. Я вышел из домика, и неторопливо пошел по тропинке к большому дому. Видеться с отцом и другими родственниками абсолютно не хотелось. Дед сейчас слишком занят, ему не до разговоров. Распросить гостей — ну, это куда лучше получится у Зотова. К тому же он сам демонстративно отказался от моей помощи. А я навязываться не любил. Вот так размышляя, я добрел до заднего крыльца, которое выходило в небольшой сад. Здесь среди деревьев были разбиты клумбы с цветами, а в небольшом пруду плавали золотые рыбки. Рядышком стояли качели. На них сидела Анна Владимировна Гораздова. Увидев меня, она приветливо помахала рукой. — Александр Васильевич, а я жду вас. Можно с вами поговорить? — Конечно, — ответил я, подходя ближе. Гораздова поднялась с качелей и оправила подол платья. — Только давайте пройдемся, чтобы нас не увидели из окон, — предложила она. — Василий Игоревич сейчас не в самом лучшем своем настроении. Объявление нашей помолки пришлось отложить. — А ваше настроение, как поинтересовался я? — Анна Владимировна философски пожала плечами. — Ну, знаете ли, в жизни случается всякое. — Бедному князю Куракину пришлось куда хуже. Вы видели его? — Да, видел, — кивнул я. А вот я не была с ним знакома, даже ни разу не видела. Но вы немногое потеряли. А о чем вы желали со мной поговорить? — О господине Ивлене, Василию Игоревичу очень важно, чтобы именно он готовил угощение на нашей свадьбе. — А почему же это так важно? — спросил я. — Мне было интересно проверить, насколько гораздово будет откровенно со мной. «Видите ли, ваш дед и Василий Игоревич собираются пригласить на свадьбу его величество?» Сразу же ответила, гораздо искоса взглянув на меня. «Ах, вот оно что!» — понял я. «Действительно план грандиозный. Присутствие императора на свадьбе отлично подчеркнуло бы значение рода Воронцовых для империи. Кроме того, это привлекло бы всеобщее внимание». Теперь стало понятно, зачем отцу так потребовался именно Ивлин. Ведь он служил императорским поваром, и, по слухам, император по сию пору с нежностью вспоминал блюда, которые он готовил. Знак внимания для его величества. Это было бы в высшей степени разумно и предусмотрительно. Василий Игоревич предложил, чтобы с господином Ивлиным поговорила я. Продолжала Гораздова. Но, видите ли, я с ним не знакома и даже не знаю, как лучше к нему подойти. Вы можете дать мне совет? — Могу, — улыбнулся я. — Скажите господину Иевлену правду. Если он откажется, что ж, отец найдет другого повара. Но, пожалуйста, не хитритесь с ним, не пытайтесь заманивать деньгами. Я не думаю, что это сработает. — Значит, сказать правду, — улыбнулась Анна Владимировна. — Что ж, это хороший совет. Спасибо. Я так и поступлю.